А еще через полчаса сухонький старичок с длинными усами, Бенни Болдежар, сидел в комнате архива и, посасывая трубку, внимательно разглядывал план дома, изъятый у Хубера. — Господа, план сей сделан не архитектором, — заключил он в конце концов. «Вот что, сынок», — попросил он Ямбара. — дело М117604, дробь 1927, оно во втором шкафу у окна». Доктор Ямбар скрылся за стеллажами, а старый Болдежар снова принялся изучать план. Не вижу мансард. Человек, делавший этот чертеж, как видно, не знал, что здание перестроили. — Так ведь это же вилла Месароша! — подал голос Ямбар, появившийся из-за стеллажей. Болдежар бросил на него укоризненный взгляд. — А ты разве не знал этого? — спросил он. Конечно, это дом Месараша. Болдержар взял из рук доктора Ямбара папку, положил на стол, не спеша раскрыл. Вот, пожалуйста, сказал он, доставая из нее пожелтевший лист, можете сравнить сами этот план и ваш. Шалго переглянулся со старшим лейтенантом. «Дело начинает принимать интересный оборот», — подумал он. «Вряд ли это случайно, что в годы войны адвокат Мессорош нашел у калитки этой виллы подкидыша Казмера, а через четверть века сюда приезжает некий Меннель с планом этого же строения». Далеко ли находится улица Петофи от улицы Балванош? Спросил Шалго старого балдежара. В десяти минутах ходьбы, ответил тот. Спасибо вам за помощь, поблагодарил Шалго. Пожалуй, работу на этом можно прекратить. Позднее. Когда они уже сидели в кафе, Фельмере сказал Шалгу, что-то наше дело все больше усложняется. — Вообще-то да, — заметил Шалгу. И надо иметь в виду, что на плане найдены отпечатки пальцев Бланки и Меннеля. Но теперь мы можем предположить, что ночью девятнадцатого числа, возвращаясь из Шиофока, Меннель посетил виллу Месороша. — Вероятно, он бывал здесь и раньше. — По-видимому, да, — согласился Шалгу. — Однако нужно решить, будем ли мы встречаться с адвокатом Мессорошем. — А что мы ему скажем? — Вот этого я еще не знаю. Шалгу кивком подозвал официанта и расплатился. В одиннадцать часов утра... Майор Балент выехал из Будапешта и до веспряма нигде не останавливался. В управлении Баленту сказали, что Хубер разоблачил Тибора Сюча и Биату Кюрти, и они уже арестованы. Эта новость порадовала майора, ведь он с самого первого дня доказывал, что Тибор Сюч и Биата Кюрти агенты Меннеля. Но разве старому Шалгу что-нибудь докажешь? А Шалго сумел убедить полковника Кару, что он, Балента ошибается. Теперь уж придется старику проглотить пилюлю. Начальник караула проводил майора Балента в камеру, где содержался Тибор Сюч. Тот сидел на нарах и отсутствующим взглядом смотрел в одну точку. Он даже не поднял глаза на Балента. — Не хотели бы вы что-нибудь нам сообщить, гражданин Сюч? — спросил майор. — Нет, — коротко ответил Тибор Сюч, лениво поднимаясь.